Глава 1. Русь Нельзя обойтись без исторического огляда и даже начать его издалека, однако при этом выделим только две линии, как соотносились в нашей истории внутреннее состояние страны и ее внешние усилия. Первая же после крещения Руси христианские века ее, 11 12 дышит безотрадностью княжеских междоусобиц, в частолюбивой круговерти удельных притязаний, Лишь местами, иногда и ненадолго останавливаемых православным духовенством. И за все кровопролития платились жизнями смерды. Была бы Россия единодержавным государством, спаслась бы, вероятно, от иго татарского. Поражение на Калке, 1225 год, было мрачным последствием княжеских раздоров. И дальше, продолжением этих же раздоров так цепко, более двух веков, Продержалось на Руси татаро-монгольское нашествие Усугубленное еще и Крымско-татарскими набегами И натиском с запада католической Польши, Литвы Доливонских рыцарей Само становление московского государства Несло с собой новые истраты сил русского этноса То конфликт с Тверью То войны с Новгородом и Псковом То подчинение Вятки Существует миф о расцвете новгородской демократии В 15-16 веках Как упущенной Русью иной светлой возможности, опровергается академиком СФ Платоновым. Он пишет, что это была олигархия небольшого круга богатейших семей, выросла до степени политической диктатуры, а в междуусобиях враждующих партий, так и не выработавших приемов компромисса, использовалась народная толпа. И до степени анархии. что в быстротечном развитии социальный и политический порядок Новгорода успел обвешать ранее, чем его сломила Москва. Однако заповедный край демократической среды обильного свободного крестьянства образовался, именно освободясь от Новгорода, в Поморье. Москва не насаждала там своих помещиков, ибо с севера не видела врагов. В Поморье русский характер развивался свободно, не в сжатии московских порядков и без наклонов к разбою, заметно усвоенному казачеством запорожским, да и по всей Руси. Неслучайный и свет Ломоносова пришел к нам из Поморья. После всех разорений Руси разврат и разврата душ, именно русский север с опорой на Поморье сперва был надежным тылом для отрядов Скопина-Шуйского, потом ополчение Пожарского. принесшего Руси окончательное освобождение и замерение.